28 октября. Все расчёты сошлись, и теперь я должен был проверить их результат на местности. Я обошёл дома, которые посетил вчера, гадая, кто ещё, кроме меня, мог прийти к такому же выводу. Я заметил викария, и он тоже увидел меня. Когда Тикилла карканьем предупредил его. Он перетаскивал стелеги к себе домой какую-то коробку и даже прервал работу, чтобы поглядеть мне вслед. Его левое ухо всё ещё скрывали бинты. Случилось так, что когда я пробегал мимо, великая сыщится миссис Эндербери как раз сидела на дереве с огромным биноклем. Снова прошу тебя подойди сюда, окликнула она меня. Я пробежал мимо, не останавливаясь. Солнце время от времени выглядывало из кучкующихся тучек. Ветерок гонял в вихре опавшие листья, и её становилось всё больше и больше. Я направился на юг. Бубон устроил себе гнездовище в подвале, хотя когда нас не было, спокойно разгуливал по дому и питался на кухне вместе со мной. А что стало с теми тварями в зеркале или из зеркала, если это имеет какое-то значение, как-то спросил он. В ответ я рассказал ему историю вражеского нашествия, последовавшего сразу за нашей поездкой в город. И заодно уж рассказал подробности самой поездки. О, «Вот туж кому я этого никогда не прощу, сказал бубон. Он столько раз палил по мне из своего арбалета, а ведь я ему ничего плохого не сделал, разве что пару раз по мусорным бочкам полазал. И что? Стрелять теперь честную тварь? Надеюсь, он что-нибудь там перемудрит на последнем этапе. И вы, ребята, оставьте от него одно воспоминание. А в самом деле, что тебе известно об игре? Поинтересовался я. Я много чего слышал, много видел. Все говорили со мной: "Не тояйся, Поскольку считали, что я её участник, а спустя какое-то время мне и самому стало так казаться, ударился воспоминание крыс. Я много успел узнать. И он начал мне рассказывать историю о том, как определённое число определённых людей собираются в определённом месте в определённый год в ночь в одиноком октябре, когда в канун дня всех святых сияет полная луна. Когда может быть открыт путь для возвращения на землю древнейших богов? И как некоторые из этих людей помогают открыть его врата, тогда как другие прилагают все свои силы, чтобы не позволить этому случиться. Уже многие века подряд победу одерживают закрывающие, зачастую благодаря чистой случайности. И существует множество легенд о тёмном человеке, полусумасшедшем убийце из Китальцы, и его все которые всегда выступают на стороне закрывающих сил. Одни утверждают, будто это сам Каин, обречённый странствовать по нашей земле, расплачиваясь за свой грех. Другие говорят, что человек этот просто заключил договор с одним из древнейших, который втайне желает сорвать планы остальных богов. Но на деле никто точно не знает. И люди эти, обладающие определёнными атрибутами и другими предметами, заключающими в себе силу, встречаются в строго определённом месте, исходят в битве, дабы исполнить свои намерения. Победители покидают поле боя невредимыми, проигравшие же расплачиваются за самонадеянность, сталкиваясь лицом к лицу с законами космоса, вовлечёнными в процесс. Затем он перечислил игроков и их атрибуты, добавив в довершение всего некоторые результаты расчётов, гаданий Сведения о магических нападениях и защитах. Бубон, воскликнул я, я потрясён. И ты узнал всё это не единым словом или жестом, не выдав себя? У крыс отлично развит инстинкт самосохранения, пояснил бубон. Чтобы выжить, мне надо было познакомиться с этим. А может и не надо было, заметил я. Ты мог бы держаться в стороне и заниматься своими делами. Он сам по себе обман, куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Да ладно, мне просто стало любопытно. Со всех сторон сыпались какие-то таинственные намёки. Вот и навлёк на свою голову. Но, думаю, я действительно наслаждался, делая вид, будто тоже играю. Никогда прежде я не делал ничего настолько важного, и мне понравилось это. "Давай", сказал я, "залезай ко мне на спину, я отвезу тебя посмотреть на цыган". Хорошая музыка и всё такое прочее. Мы оставались в таборе до позднего вечера. У меня не так много друзей, и вечер в самом деле выдался замечательным. На пути к собачьему гнездовищу, уже у самого подножья холма, я снова наткнулся на гигантские бесформенные следы. Несколько следов я обнаружил и среди каменных плит. Я подумал, куда теперь пойдёт экспериментальный человек? Теперь, когда дом его уничтожен, я сделал пару кружков вокруг глыб, заново проводил линии, накладывая их на местность, начисто исключив из своих расчётов ферму, что на юго-западе. В результате центр переместился значительно севернее. Не забыл я и обо обоих запасных скалепах графа, сосчитал целых 2 раза, принимая во внимание Лари и без её участия. И в варианте, исключавшем присутствие Лари, центр падал на место уже тронутую высшими силами. Как раз там я и стоял. Именно здесь, в собачьем гнездовище, посреди разорованного круга гигантских глыб и произойдёт заключительная сцена игры. Лари же был просто одним из приспешников. Я запрокинул голову и завыл. Образ сорвался в На камне, с которым было связано одно из наших с дымкой недавних приключений, ярко полыхнули письмена, словно подтверждая мои выводы. Громадными прыжками я понёсся домой. Полночь. "Джек, я всё подсчитал", крикнул я и изложил ему повесть бубона. Таким образом, если исключить дорогого доктора, мы оказываемся прямо на вершине его холма, закончил я. Не сомневаюсь, что следующие несколько дней все остальные придут к тому же выводу и распространится слово. Всё верно. На моей памяти лишь один раз случилось так, что ни один из игроков не смог правильно вычислить центр. Ах, как давно это было! Да, и тогда мы просто отужинали все вместе, пошутили, посмеялись и отправились каждый своей дорогой. Такое редко бывает. Естественно. Снаф, у меня такое ощущение, что и на этот раз победа останется за закрывающими. Я тоже так думаю. Игра с самого начала пошла как-то странно. Очень может быть, что и конец будет не менее удивительным. Да? Ну так догадки. Я доверяю твоим инстинктам. Мы им должны быть готовы ко всему. Жаль джилы, дымка не с нами. Я решил, что останусь им другом до самого конца, сказал я. Он пожал моё плечо. И правильно сделаешь. Это же не похоже на дежон, как ты думаешь? спросил я. М-м, нет. На этот раз произошло много необычного, задумчиво промолвил он. Ну-ка, подбери верхнюю губу, дружок. Вот именно так я и улыбаюсь, ответил я.